Глава восьмая По дороге я послал зов Игнату. «Игнат, мне сегодня доставляли почту?» «Так точно, ваше сиятельство», — официально ответил слуга. Приходил почтальон и принес с конверт от господина Иевлина. Несмотря на то, что почти все жители столицы пользовались вообще немысленной речью, почтальоны никуда не делись. Во-первых, кто-то должен был разносить газеты, которые служили горожанам главным источником новостей и развлечений. Во-вторых, существовала официальная переписка, которую тоже требовалось доставлять регулярно и точно. Ну а в-третьих, почтальоны были госслужащими. А государственного служащего нельзя просто так уволить и лишить полагающегося ему жалования. Подобная политика непременно подорвет устои, на которых держится вся империя. Ну, так считал император, и министры были с ним в этом совершенно согласны. «Я положил конверт на стол в вашем рабочем кабинете», — добавил Игнат. «А у меня что, есть рабочий кабинет?» — приятно удивился я. «До сих пор я отлично обходился небольшой гостиной на втором этаже. Там был выход на балкон, два мягких кресла, книжный шкаф и небольшой столик, на котором умещалась шахматная доска. Больше я ни в чем не нуждался». «Есть кабинет, Александр Васильевич», — подтвердил Игнат, на первом этаже, супротив моей комнаты. Пожалуй, надо будет взглянуть на кабинет, когда вернусь домой, и поблагодарить дом за то, что он изо всех сил старается создать мне уют. Ну что ж, приглашение на обед и в самом деле доставили. Значит, господин бывший императорский повар не удивится моему приходу. Я попросил извозчика остановить мобиль рядом с трактиром напротив ворот госпиталя. Расплатился и послал зов целителю Макарову. Уж если я добрался на правый берег, то почему бы не сделать два дела сразу? «Добрый день, Антон Григорьевич. Это Александр Воронцов. Вы сегодня на службе?» «Я беспокою вас по поводу актера, которого доставили к вам вчера. Как его состояние?» «Состояние пациента тяжелое, Александр Васильевич». «Поздоровавшись, — ответил Макаров, — и продолжает ухудшаться. По его голосу я догадался, что настроение у целителя мрачное, хотя обычно Макаров пребывал в хорошем расположении духа». «Правильное настроение жизненно важно для работы любого целителя, и для его подопечных тоже». А Ковшин так и не пришел в сознание, уточнил я. «Никак нет», — ответил Макаров. «Скажу даже больше. Я нарочно погрузил Ковшина в лекарственный сон, чтобы он не очнулся. Так ему меньше придется страдать. Кроме того, я беспокоюсь за безопасность других больных». «Да что ж с ним такое?» — удивился я. Отравление зельями или что-то еще? Я точно не знаю. Помолчав, признался целитель. Такое в моей практике еще не встречалось. В организме ковшина происходят какие-то странные изменения. Они идут медленно, но при этом отчетливо заметны. Он словно перестает быть человеком. Услышав это, я в изумлении остановился в двух шагах от долгожданной радости. «Антон Григорьевич...» «А вы можете объяснить подробнее?» — попросил я целителя. «Ну что ж, я постараюсь», — вздохнул Макаров. «Вы же знаете, что некоторые жители Империи происходят от предков-оборотней. Это природные маги-анималисты». «Да, знаю», — подтвердил я. «Но чистокровные оборотни давно стали большой редкостью, а их потомкам тоже приходится развивать свой магический дар, чтобы научиться хоть ненадолго переходить в свою вторую сущность». Все так и есть, согласился Макаров. Более того, для полноценной трансформации нужна магия запрещенных рангов. Так что анималисты-оборотни могут развивать свой дар только на службе империи и нигде более. Так что, получается, что ковшин-оборотень, понял я? Не знаю. Признал Самакаров, Несомненно, он превращается в какое-то другое существо, но он без сознания. И никак не может контролировать свое превращение. Его магический дар слаб. Я не знаю, как такое вообще возможно. А может быть так, что на ковшина подействовало какое-то магическое зелье, предположил я. Когда мы его нашли, вокруг были разбросаны пустые флаконы. Никогда не слыхивал о таком зелье, признался Макаров. А где эти флаконы? Нужно отдать их алхимикам. Пускай проверят. Что ж, учту, Антон Григорьевич, коротко ответил я. Ну, не говорит же Макарову, что стеклянные пузырьки давно уже в лаборатории тайной службы. Эксперт которой, кстати, очень-очень ждет моего прихода буквально в двух шагах от меня за дверью трактира. Ну что ж, сообщайте мне тогда о состоянии Ковшина, — попросил я целителя. А я постараюсь как можно больше узнать о том, чем же он занимался в последнее время. Хорошо, Александр Васильевич, — пообещал Макаров. Наш разговор оставил меня в задумчивости. Невероятные вещи происходили вокруг, а я пока не мог уловить, связаны ли они между собой. Но у меня был уже опыт, и он подсказывал, что иногда следует положиться на события и магический дар, а вот понимание придет само собой. Кроме того, на желудок всегда думается получше. Поэтому я выбросил из головы мысли об артистах, превращениях и прочих магических чудесах, и толкнул дверь долгожданной радости. Разумеется, в трактире уже было полно посетителей, но Леонид Францыч Щедрин не подвел. Он занял для меня место и мужественно его отстаивал. Спорить с экспертом никто не решился, многие горожане знали Леонида Францича и даже побаивались его. Вместе со всей тайной службой. Увидев меня, Леонид Францыч приветственно замахал пухлыми руками. «Александр Васильевич, идите сюда!» Я протиснулся между столиками к эксперту. Многие посетители уже узнавали меня и приветствовали сдержанным радостным гулом. Они запомнили, что господин Иевлев не начнет подавать угощения, пока я не появлюсь. Не знаю, насколько это было правдой, но вот определенная связь прослеживалась. Вот и сейчас стоило мне только опуститься за столик, дверь кухни открылась. В зале появился господин Иевлев. Он окинул посетителей своим фирменным хмурым взглядом еле заметными кивками приветствуя тех, с кем был особенно хорошо знаком. Я тоже удостоился кивка и ответил на него вежливым поклоном. — Удивительно быстро вы с ним подружились, — шепнул мне Леонид Францович. — Мы с ним начали обмениваться приветствиями только на третий год знакомства. Тогда я впервые получил приглашение на обед, а до этого приходилось исключительно полагаться на удачу. Ну, императорский повар... — Фигура значительная, — засмеялся. — Хороший кулинар будет поважнее какого-нибудь графа. — Тут ваша правда, — кивнул Леонид Францыч. Тем временем господин Иевлин остановил взгляд на неприметном столике в самом дальнем уголке обеденного зала и недовольно нахмурился. Его роскошные седые усы воинственно топорчились. Затем трактирщик в перевалку прошел к столику и остановился перед ним, По залу трактира прошелестел удивленный ропот. Бывший императорский повар нарушил заведенный порядок своих обедов. Обычно, оглядев гостей, он давал сигнал к началу пиршества, но сейчас господин Иевлен стоял перед столиком, широко расставив кривые ноги и сердито смотрел на посетителя. — Что вы здесь забыли, господин Черницын? — сварливо спросил бывший императорский повар. Насколько я помню, я запретил вам появляться в моем трактире. Один из сидевших за столиком посетителей вскинул голову, и я сразу же его узнал. Да-да, тот самый журналист, похожий на белку, которого мы с Игорем Владимировичем видели возле конюшен графа Толубеева. Он тогда был еще сильно огорчен спущенными колесами своего мобиля. Журналист был в том же сером костюмчике, и красный галстук на его узкой груди выделялся ярким пятном. Не самая удачная маскировка. Но, возможно, у работника прессы просто не было другого костюма, или он не успел переодеться. А еще господин Черницын умудрился насолить не только графским конюхом. Бывшему императорскому повару он тоже не нравился. «У нас свободная империя», — с пафосом заявил журналист. «Я случайно оказался поблизости и просто зашел пообедать». «Это мой трактор». Внушительно произнес Иевлин. Я не желаю вас здесь видеть. Извольте выйти. А если нет? спросил Черницын, откидываясь на спинку стула. Выдворите меня силой. Ха! Это общественное заведение, не имеете права. Я наклонился к эксперту, который с интересом наблюдал за ссорой. Господин Иевлин так не любит прессу. Да, не в том дело, с улыбкой ответил Леонид Францыч. Два года тому. Господин Черницын вот так же зашел в долгожданную радость. Пообедал вместе со всеми, а потом напечатал в столичных новостях разгромную статью о заведении господина Иевлина. Черницын раскритиковал буквально все — повара, интерьер, подачу блюд и для самой еды тоже не пожалел язвительных аппетитов. — Ну, знаете ли, не самый красивый поступок, — заметил я. — Отвратительнейший, — согласился Леонид Францевич. Но статья наделала много шума. А господин Иевлин так рассердился, что два месяца не открывал трактир. По слухам, ценители здешней кухни дважды подкарауливали журналиста в укромных местах и чистили ему физию. Уж простите мне за просторечие. А еще они подожгли дверь квартиры, которую он снимал. Так что господину Черницыну пришлось искать себе другое жилье. И тем не менее он сегодня рискнул прийти сюда, — усмехнулся я. — Что ж, в смелости ему не откажешь. А может быть и глупости. Со своего места я видел только спину из затылок трактирщика, но сразу же заметил, как он напрягся. Затем господин Иевлин отвернулся от Черницына и долгим взглядом обвел зал. — Я прошу извинить, господа, — хрипло сказал он. — Обеда сегодня не будет. И в перевалку скрылся в кухне. Зал рассерженно зашумел. Получив приглашение от бывшего императорского повара, посетители бросили все дела и устремились в трактир со всех концов столицы. Они надеялись вкусно пообедать, но теперь остались ни с чем. И виною всему был журналист Черницын. Я взглянул на него и понял, что журналист растерян. Он был готов к перепалке с трактирщиком, но совершенно не ожидал, что против него окажется полный зал голодных гурманов. Даже в полумраке трактира было заметно, что господин Черницын побледнел. Такое упрямство и растерянность заставляли его остаться на стуле. Заскрипели ножки стульев. Кое-кто из посетителей поднимался со своих мест. И вовсе не за тем, чтобы мирно уйти. — Ой, чую, добром это не кончится, — покачал головой Леонид Францич. Придется мне вмешаться. Как-никак я здесь представитель сил правопорядка. Но, к счастью, до драки не дошло. Черницын неожиданно вскочил со стула, бросился к выходу и выбежал громко, хлопнув дверью. Никто ему не мешал. — Странно, — улыбнулся я. Никогда не был знаком с этим господином Черницыным. За последние два дня встречаю его уже второй раз. — А где вы его видели раньше? — поинтересовался Леонид Францич. Да возле конюшин графа Толубеева. — А, понятно, — кивнул эксперт. — Наверняка вынюхивал что-нибудь с каковых лошадях графа. Тем временем господин Иевлен вернулся в зал. На мой взгляд, трактирщик поступил очень умно. Он мог бы и сам вышвырнуть Черницына, но это было бы только на руку газетчику. Владельцу трактира такой поступок грозил судебным разбирательством и скандалом. А любой скандал — это нервы, расходы и ущерб репутации. — Благодарю вас за участие, господа, — сказал бывший императорский повар. — Форель еще не остыла. Сегодняшний обед полностью за мой счет. И он величаво взмахнул рукой, и из кухни послушно потянулась вереница продолговатых тарелок. Одна из них опустилась передо мной. На тарелке лежала запеченная целиком речная форель, украшенная веточками свежей петрушки. К рыбе прилагалась половина спелого лимона, маслины и тонкие ломтики белого соленого сыра. — Изумительно! — вздохнул Леонид Францич, поливая форель соком лимона и пробуя розовое мясо. — Ради такого стоило пораньше уйти со службы. — Александр Васильевич! — — А расскажите-ка мне, чем закончилось дело со вчерашним оборотнем. Вы его нашли? — Нашли, — кивнул я, тоже принимаясь за рыбу. — А разве Никит Михайлович вам не рассказывал? — Да его ж невозможно застать в кабинете, — посетовал Леонид Францович. — Да и я нечасто выхожу из своей лаборатории. Так что встречаемся мы с ним только на месте какого-нибудь происшествия. — К вам в лабораторию должны были доставить флаконы с остатками зелий, — вспомнил я. «Вы их еще не исследовали?» «Вот не успел. Пожал плечами эксперт. Уж слишком много работы. Леонид Францович, я прошу вас, будьте любезны, сделайте это поскорее». «Ну хорошо», — покладисто согласился Леонид Францович. «Займусь сразу же после обеда. Но вы уж не обижайтесь, Александр Васильевич. О результатах я доложу полковнику Зотову». И вот пускай он решает, сообщать их вам или нет. — Вы ведь все-таки у нас не служите. — Никаких обид, Леонид Францич. Улыбнулся я. Осторожно отделяя вилкой тонкие рыбьи косточки от нежного мяса, эксперт спросил. — Я слыхал, что оборотня отправили к вам, в госпиталь. — А скажите, он точно оборотень? — Не магическое чудовище. Точно, — Точно-точно не чудовище, — улыбнулся я. — А вот что насчет оборотня? «Ну что ж, посмотрим, что скажет ваше исследование зелий». «Жаль, жаль», — вздохнул Леонид Францыч. «Череп ящера мог бы прекрасно смотреться в музее». «Поговорите с ним об этом, когда он придет в себя». «В шутку предложил я». «Возможно, его соблазнит такая замечательная перспектива». Леонид Францович добродушно рассмеялся. «Мы быстро закончили с десертом». Сегодня в меню были яблоки, запеченные с медом и корицей. А вот затем посетители стали расходиться. Господин Иевлин на сей раз не появился в зале, но аплодисменты от этого были не менее громкими. Леонид Францович неторопливо попрощался со мной. — Ну что ж, я займусь вашими зельями, — кивнул он. — Я тоже поднялся, но вот именно в эту минуту бывший императорский повар выглянул в зал. — Господин тайновидец, — сказал он, — я прошу вас, задержитесь на минутку. Разумеется, — улыбнулся я и присел обратно за столик. Наконец трактир совершенно опустел. Господин Иевлин в перевалку прошел ко входной двери и запер ее на задвижку. На секунду он вернулся в кухню и тут же появился в зале. В руках у него был поднос с двумя кофейными чашками, а под мышкой картонная коробка, перевязанная алой лентой. Несмотря на ссору с газетчиком, бывший императорский повар не забыл про угощение для Библуса. Поставив поднос на столик, господин Ивлин присел напротив меня. «Вот это для вашего друга», — сказал он, подвигая ко мне коробку. «Премного благодарен, господин Ивлин», — вежливо кивнул я. «Да нет, это я должен вас благодарить», — проворчал трактирщик. Да, книга, которую вы мне принесли, — это же настоящее сокровище для любого повара. Я бы, не задумываясь, отдал за нее свой лучший кухонный нож». Дело в том, что Ивлин говорил о книге, которую мне передал для него Библус. Как она называлась? Ах, да, кажется, «Кухня иных миров», ну или что-то в этом роде. Я улыбнулся, давая понять, что оценил предложение трактирщика. С интересом попробовал кофе. Да, не так хорошо, как в кофейне на Биле, но гораздо лучше, чем сварил бы я сам. Старый императорский повар молчал задумчиво, теребя седые усы. «Господин навидец. я хочу задать вам деликатный вопрос». «Наконец, — сказал он. И заранее прошу не обижаться, если он вам не понравится». — Господин Ивлин, я не слишком обидчив, — усмехнулся я, — поэтому задавайте ваш вопрос. — Скажите, пожалуйста, а вы возьметесь раскрыть тайну по заказу?